Глава 22 Мне показалось, что проще спуститься на мой этаж по лестнице, чем на лифте. Я устала поплелась вниз по ступенькам, прошла мимо своей двери, подходя к окну в конце коридора. На углу улицы были пятна крови, но, видимо, никто этого не замечал. Проходящие мимо люди понятия не имели о той жестокости, что произошла там меньше часа назад. Неподалеку от пятна, что побольше остановилась пара, о чем-то споря, женщина посмотрела в обе стороны и перешла улицу. Я узнала в ней Вэл. Не успела она скользнуть под козырек нашего подъезда, Маркс шел следом. Я вздохнула, понимая, что через несколько минут они оба выйдут из лифта. Я подошла к двери, открыла ее, а потом подождала на пороге. Зазвенел лифт. Дверцы разъехались и я посмотрела на свою подругу. Такой злой я ее еще не видела. Она вышла в коридор и резко остановилась, случайно толкнув Маркса локтем, когда тот налетел на нее. «Ты уходишь?» — спросила она. «Нет, только вернулась». Я открыла дверь распашку. «Заходи». Вэл прошла мимо меня. Маркс помедлил, ожидая приглашения. Я кивнула и он проследовал за ней до дивана. Закрыв дверь, я повернулась и скрестила руки на груди. Я не в настроении играть с вами в доктора Фила. Доктор Фил. Популярный телеведущий, прославившийся своими шоу, где давал советы по жизненным стратегиям, опираясь на опыт работы в сфере психологии. Даже со своими проблемами справиться не могу. Откинув волосы с лица, я прошла к стулу. Я подняла сложенное там покрывало, садясь и кладя его себе на колени. «Лиз, ты ведь согласна со мной?» — спросил Маркс. «Она должна его вышвырнуть». «Он не уйдет!» — раздраженно проговорила Вэл. «Тогда я заставлю его уйти!» — прорычал Маркс. Я закатила глаза. «Маркс, прекрати! Ты же знаешь закон. Он ее муж. Если придут копы...» то попросят уйти тебя». На скулах парня заработали жилваки, а потом он глянул мимо кухни дальше по коридору. «У тебя есть вторая спальня. Ты пригласила ее к себе». «Она не хочет терять свою квартиру», сказала я. Вела круглила глаза. «Я это ему уже говорила». «Я не хочу, чтобы ты жила с ним». «Это, черт подери, странно», сказал Маркс. «Джо, я держу все под контролем», — сказала Вэл. «Если ты не захочешь остаться со мной, я пойму». Я сощурилась. «А почему вы оба здесь?» Маркс вздохнул. «Я приехал за ней, чтобы отвезти на ужин, а он раздул из мухи слона. Обычно я жду ее снаружи, но решил в кои-то веки повести себя как джентльмен. Он устроил скандал. И на кого она злится теперь? На меня!» почему мы поступаем так с собой проговорила я рассуждая вслух мы же взрослые люди из-за любви мы ведем себя глупо он меня не любит сказала вэл люблю проговорил маркс глядя на нее она медленно повернула к нему голову правда я бегал за тобой несколько месяцев и сейчас бегаю думаешь для меня это в порядке вещей я тебя люблю Вэл изменилась в лице и выпитила нижнюю губу. «Я тоже тебя люблю». Они обнялись и стали целоваться. Я устремила взгляд в потолок, сдерживая раздражение. «Прости», — сказала Вэл, поправляя помаду. «Все в порядке», — равнодушно ответила я. «Наверное, нам пора идти», — сказал Маркс. «Мне едва удалось забронировать столик». «Не хочу ездить по округе в поисках, где можно прилично поесть в полдесятого вечера». Я изобразила улыбку, потом прошла к двери и широко открыла ее. «Прости», — прошептала Вэл, выходя в коридор. Я покачала головой. «Все хорошо». Я захлопнула дверь, направилась прямиком в спальню и упала ничком на матрас. Казалось, Вэл и Марксу было так просто найти выход из ситуации, учитывая, что Вэлл больше года делила квартиру с Сойром, Я же чувствовала себя совершенно несчастной, живя этажом ниже Томаса. Однако наши проблемы казались более сложными, чем жизнь в одной квартире с бывшим. Я любила мужчину, которого не могла любить, который любил кого-то еще, однако меня любил больше. Они пойти ли этой любви куда подальше? На следующее утро я облегченно вздохнула, когда не застала Томаса в лифте. Шли недели. Тревоги постепенно исчезали, а наши мимолетные отношения перешли в разряд воспоминаний. Томас, как правило, приезжал на работу раньше меня и задерживался намного дольше. Наши совещания были короткими и напряженными, а если давали задания, то мне, в и Соеру лучше было не появляться с пустыми руками. Остальные сотрудники пятого отряда предпочитали не высовываться, бросая хмурые взгляды в мою сторону и думая, что я этого не замечаю. Дни тянулись очень долго. Само пребывание в отделе доставляло ужасный стресс, и я быстро стала наименее любимым руководителем во всем здании. Восемь дней подряд я не пересекалась с Томасом в Катарсе. Потом прошла еще одна неделя. Энтони подкинул мне номер телефона своего друга, который знал, кто может переправить мой автомобиль. А когда я позвонила и назвала имя Энтони, цена упала вдвое. В мае мою Камри доставили в Сан-Диего, и я смогла вплотную познакомиться с городом. Мы с Вэл наведались в зоопарк, а я стала регулярно ездить на пляж, всегда в одиночестве. Это переросло в некую традицию. Я очень скоро влюбилась в город и уже решила, что моя влюбчивость тоже стала традицией. Однако после нескольких вылазок с Вэл я поняла, что каждое знакомство с мужчиной лишь напоминает о том, как сильно я скучаю по Томасу. Жарким субботним вечером я заехала на стоянку «Канзас-Сити Барбекю» и сунула ключи в сумочку. Даже будучи одетой в легкое летнее платье, Я чувствовала, как капельки пота скатываются по моему животу. От этой жары мог спасти лишь океан или бассейн. Моя кожа была скользкая от пота, а волосы забраны в небрежный пучок на макушке. Влажный воздух напоминал об острове, поэтому мне срочно нужно было отвлечься. Я открыла дверь и замерла. Первое, что я увидела, был Томас. Он стоял перед мишенью для игры в дартс вместе с блондинкой, приобняв ее одной рукой, а второй помогая попасть в цель. Как только наши взгляды встретились, я круто развернулась и быстро зашагала к своей машине. Туфли на высокой танкетке вовсе не способствовали моему побегу. Не успела я пересечь террасу перед рестораном, как кто-то вывернул из-за угла, и я с налету врезалась в него, теряя равновесие. Крепкие руки подхватили меня на полпути к земле. «Какого чёрта ты так торопишься?» спросил Маркс, отпуская меня, как только я встала на ноги. «Прости, я лишь хотела здесь поужинать». «Ага», — с понимающей улыбкой проговорил он. «И увидела Мэддокса». «Я э, найду другое место». «Лис?» — позвал меня Томас, стоя в дверях. «Она не хочет тут ужинать, потому что ты здесь!» — крикнул Маркс, прикладывая ладони к рту. Все посетители ресторана, сидевшие на террасе, повернулись в мою сторону. Я оттолкнула руку Маркса и задрала подбородок. «Иди нахрен!» — с этими словами я зашагала к машине. «Ты слишком много общаешься с Вэлл!» — крикнул мне вслед Маркс. Я не обернулась. Вместо этого я порылась в сумочке в поиске ключей и, нажав на кнопку, открыла машину. Не успела я распахнуть дверцу, как вновь ощутила прикосновение чьих-то рук. «Лиз», — запыхавшись, сказал Томас. Я дернула руку и резко распахнула дверцу. «Она просто знакомая», — сказал он. «Она работала на месте Констанции, когда Паланский был поосом». Я тряхнула головой. «Тебе не нужно ничего объяснять». Томас спрятал руки в карманы. «Нет, нужно. Ты расстроена». «Но мне этого не хочется». Я взглянула на него. «Я как-нибудь справлюсь. Пока лучше избегать друг друга. Это работает». Томас коротко кивнул. «Извини. Мне совсем не хочется тебя огорчать. Ты э, выглядишь с ног шибательно». «С кем-то здесь встречаешься?» Я скорчила рожицу. «Нет, я ни с кем здесь не встречаюсь. И вообще не встречаюсь. В принципе», — резко сказала я. «Но это не значит, что я ожидаю того же от тебя», — проговорила я, махнув в сторону ресторана. Я стала садиться за руль, но Томас нежно взял меня за руку. «Мы с ней не встречаемся», — сказал он. «Я лишь учил ее играть в дартс». Она пришла с парнем. Я сердито глянула на Томаса. Вот и отлично. А мне пора. Я еще не ужинала. «Поужинай здесь», — сказал он и слегка улыбнулся. «Я и тебя могу научить, как играть». «Спасибо, не надо. Не хочу быть одной из многих». «Ты никогда такой не была». «Да, всего лишь одной из двух». «Хочешь — верь, хочешь — нет, Лис». Ты была единственной. Кроме тебя никого никогда не было. «Прости», — я вздохнула. «Не стоило поднимать эту тему. Увидимся в понедельник на работе. Совещание начинается рано». «Ага», — сказал Томас, отступая на шаг. Я быстро села за руль и завела мотор. Камри легонько зарычала. Я сдала назад и уехала прочь, оставляя Томаса на стоянке. Увидев первую попавшуюся вывеску закусочной на ходу, я свернула и встала в очередь. Получив свой бургер, к сожалению, не от Фаззи, и маленькую пачку картошки фри, я поехала домой. Шурша пакетиком с едой, я выбралась из машины. Я прошла к парадному входу, чувствуя себя просто отвратительно из-за того, что мой гениальный план отвлечься закончился полным провалом. «Эй!» позвала меня с другой стороны улицы Вел. Я глянула на нее, и она помахала мне рукой. «Ты такая секси! Идем со мной в Катерс. Я подняла в воздух пакетик. «Ужин?» — крикнула она. «Вроде того!» — отозвалась я. «Фаззи?» «Нет». «Отстой!» — крикнула она. «Тогда лучше напьемся!» Я вздохнула и глянула в обе стороны, прежде чем перейти дорогу. Вел обняла меня, но ее улыбка померкла, когда она увидела мое выражение лица. «В чем дело?» «Я пошла в Кейси-барбекю. Томас тоже был там, с высокой симпатичной блондинкой». Вел сложила губки бантиком. «Ты намного лучше нее. Все знают, что она настоящая мымра». «Ты ее знаешь?» — спросила я. Она по Полански. «Ага», — сказала Вэлл. «Конечно, Элли супермилая, но притворимся, что она мымра». «Элли?» — чуть ли не взвизгнула я, выдыхая так, словно из легких вышибли весь воздух. «Это имя показалось мне идеальным для девушки, в которую мог влюбиться Томас. Пристрели меня». Вэлл обхватила меня одной рукой. «Пистолет у меня с собой. Если хочешь, я могу». Я положила голову ей на плечо. «Ты хорошая подруга». «Знаю», — сказала Вэл, ведя меня в катерс.